Прощение. На следующий день Данглар снова почувствовал голод. Воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит. Пленник думал, что в этот день ему не придется тратиться. Как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи. Но не успел он поесть, как ему захотелось пить. Он совершенно не принял этого в расчет. Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, что его иссохший язык прилипает к небу. Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал... Часовой отпер дверь. Лицо его было незнакомому узнику. Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пепину. — Я здесь, ваше сиятельство? — — сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием. — Что вам угодно? — Пить, — сказал пленник. — Вашему сиятельству должно быть известно, — заявил Пепина что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого. — В таком случае дайте мне воды, — отвечал Данглар, пытаясь отразить удар. — Ах, ваше сиятельство, вода еще больше и редкость, чем вино. «Сейчас такая ужасная засуха! Я вижу, все начинается с изного!» — сказал Данглар. И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот. «Послушайте, мой друг!» — сказал он, видя, что Пипину все так же невозмутим. «Я прошу у вас стакан вина. Неужели вы мне в этом откажете?» «Я уже вам говорил, ваш сиятельство, серьезно отвечал Пипину, что мы не торгуем в розницу». «В таком случае дайте мне бутылку. Какого?» «Подешевле. Цена на все вина одна. А какая?» «Двадцать пять тысяч франков в бутылках. Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить!» Воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. «Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям». «Возможно, что таково намерение начальник, сказал Пепину. «Начальника? А кто он? Вас к нему водили позавчера. А где он? Здесь. Могу я повидать его. Ничего нет, легче. Не прошло и минуты, как перед Донгларом предстал Луиджи Вампа. «Вы меня звали?» — спросил он пленника. «Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда? Да, ваша милость, а что? Какой выкуп вы за меня требуете?» — Да просто те пять миллионов, которые у вас с собой. Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце. — Это все, что у меня есть, суды. — Это остаток огромного состояния. Если вы отнимете их у меня, то отнимете и жизнь. — Нам запрещено проливать вашу кровь. — Кто вам запретил? — Тот, кому мы повинуемся. — Значит, вы кому-то повинуетесь? Да, начальнику. Мне казалось, что вы есть начальник. Я начальник этих людей, но у меня тоже есть начальник. А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется? Да? Кому же? Богу. Он задумался. Не понимаю, сказал Данглар. Возможно. «Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться». «Да? С какой целью? Этого я не знаю. Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет, вероятно». «Послушайте, — сказал Данглар, — хотите миллион?» «Нет. Два миллиона. Нет. Три миллиона. Четыре. Ну, хотите четыре, я вам их отдаю с условием, что вы меня отпустите». «Почему вы предлагаете нам четыре миллиона за то, что стоит пять?» Сказал Лампа. «Это расторщичество, господин банкир, вот как я это понимаю». Видите все! Все слышите!» — воскликнул Данглар. «И убейте меня! Успокойтесь, ваша милость!» «Не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по миллиону в день. Будьте бережливы, черт возьми!» — А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам, — воскликнул Данглар вне себя, — тогда вы будете голодать. — Голодать? — сказал Данглар бледнее. — Вероятно, — флегматично ответил Лампа. — ведь вы и говорите, что не хотите убивать меня. — Да? И дадите мне умереть с голоду? Это не одно и то же. — Так нет же, негодяи! — воскликнул Данглар. — Я обману ваши подлые расчеты! — Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше. Мучите меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите. Как вашей милости будет угодно, — сказал Лампа, И он вышел из кири. Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. Кто были эти люди? Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один не может? Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть, лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения. Но умереть... Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти и, призывая ее, и в то же время страшас. Настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца «ты умрешь». Глар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние, и которому силы и отчаяния иногда удается спастись. Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы. У единственного выхода из келья сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами. Его решимости хватило только на два дня — После чего он потребовал пищи и предложил за нее миллион. Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный миллион. С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так и страдался, что не в силах был больше страдать и исполнял все, чего от него требовали. Прошло двенадцать дней. И вот, пообедав не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков. Оказалось, что у него остается всего лишь пятьдесят тысяч. Тогда в нем произошла странная перемена. Он, который отдал пять миллионов, решил спасти последние пятьдесят тысяч франков. Он решил вести жизнь полную лишений, лишь бы не отдавать этих пятидесяти тысяч. В мозгу его мелькнули проблески надежды, близкие к безумию. Он, который так давно уже забыл Бога, стал думать о нем. Он говорил себе, что Бог иногда творит чудеса, пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь. Тогда у него остается... Пятьдесят тысяч франков, а пятидесяти тысяч франков достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. И он со слезами молил Бога оставить ему эти пятьдесят тысяч франков. Он провел так три дня, и все три дня имя Божье было непрерывно. Если не в сердце у него, то, по крайней мере, на устах. По временам у него бывали минуты бреда. Ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке. На жалкой постели лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду. На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп. Он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть сыновку, покрывавшую каменный пол. Тогда он стал молить Пепино, как молят ангелы хранителя, дать ему поесть. Он предлагал ему тысячу франков за кусочек хлеба. Пепино молчал. На пятый день Данглар подтащился к двери. Вы не христианин, сказал он, поднимаясь на колени. Вы хотите уморить человека, брата вашего, перед Богом. «Где все мои друзья?» — пробормотал он и упал ничком. Потом поднялся и в выступлении крикнул «Начальника! Начальника!» «Я здесь?» — внезапно появляюсь», – сказал по вам, «Что вам угодно? Возьмите мое последнее золото!» — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник. «И оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы!»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 от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим взором он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Уиджи человека в плаще полускрытого тенью каменного столба. В чем я должен раскаяться? едва внятно пробормотал Данглар. Содеянном зле, сказал тот же голос. — Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь! — воскликнул Данглар, и он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой. — Тогда я вас прощаю! — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы стать на освещенное место. Граф Монте-Кристо в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше. «Вы ошибаетесь. Я не граф Монте-Кристо. Кто же вы? Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили. Я тот, чью невесту вы развратили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства». Я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, И все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении. Я Эдмон Дантес. Данглар вскрикнул и упал к его ногам. Станьте, сказал граф. «Я дарую вам жизнь». Ваши сообщники не были столь счастливы. Один сошел с ума, другой мертв. Оставьте себе ваши пятьдесят тысяч франков. Я их вам даю. Пять миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте. Сегодня вы мой гость. Вам по... Когда этот человек насытится, он свободен. Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком. Когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонялись разбойники. Вам поисполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии. Затем его посадили в его почтовую карету, Провезли по дороге и высадили у какого-то дерева. Он просидел под ним до утра, не зная, где он. Когда рассвело, он увидел поблизости ручей, Ему хотелось пить, и он подполз к воде, Наклонившись, чтобы напиться. Он увидел, что волосы его поседели.